Глава шестая. Фраус Паржа. Из-за снегопада в школе царил хаос. Родители, приехавшие к школе с детьми, теперь стояли маленькими группками и взволнованно обсуждали неожиданное возвращение зимы. Школьники, которые пришли в школу сами и были по дороге застегнуты непогодой, дрожали от холода. На них были только футболки и шорты, летние платья и сандалии. Директриса была в ярко-красном платье. Ее губная помада и лак для ногтей тоже были ярко-красные. На плечи она набросила шерстяное одеяло из медицинского кабинета. Фрау паржа стояла в дверях школы и раздавала всем ученикам маленькие полотенца. Немо прикинул, как бы им пробраться мимо нее, чтобы она не отобрала у них сумку-холодильник. Посторонние предметы директриса складывала в большой ящик в подвале. Если не повезет, Забрать сумку удастся только в конце учебного года. То есть через месяц. Четыре недели в компании отобранных мобильников, конфискованных игрушек и вонючих коробок для бутербродов Йетте это вряд ли понравится. «Хорошенько вытирайте ноги!» — крикнула фрау Спаржа и схватила за воротник первоклассника, едва не поскользнувшегося на снежном месиве. «Будь осторожен, не торопись!» — предупредила она его с ледяной улыбкой. «Ты ведь не хочешь сломать ногу, деточка?» «Она не смотрит, давай!» Прошептал Немо Фреду и прошмыгнул мимо директрисы и мальчишки. Прижимая к себе сумку-холодильник, он кинулся к широкой лестнице, ведущей к их классной комнате. Фред шел за ним, прикрывая его от фрау-спаржи. Немо ухмылялся. Ему казалось, что это он сам бежит рядом. Перед выходом он снабдил друга своей одеждой зимними ботинками, джинсами и теплым пуловером. В его шмотках Фред наконец-то стал выглядеть круто. Вот только джинсы были ему длинноваты. Они гармошкой лежали на башмаках и намокли, из-за чего за Фредом тянулась по полу мокрая полоса, как слизь за улиткой. «Не помог, Пинковский!» — раздался пронзительный голос. Неама окаменел. Через пару мгновений он медленно повернулся. К ним направлялась фрау Спаржа. «Что это у тебя такое?» Она ткнула пальцем в цветастую сумку-холодильник. Внушительная грудь директрисы вздымалась прямо перед лицом Немо. Он незаметно поднялся на ступеньку выше, чтобы смотреть фрау Спаржа в глаза. «Разве ты не знаешь, что посторонним предметам в школе делать нечего? Они будут тебя отвлекать!» Директриса улыбнулась, но в ее глазах сверкал лед а на зубах виднелись следы красной помады. «Да, конечно», — пришел на помощь другу Фред, «но...» «Никаких «но!» Директриса перевела на него взгляд. Она была похожа на львицу, которая только что схватила антилопу и вдруг, к своему изумлению, заметила еще более интересную добычу. «Или ты считаешь, что у нас тут цирк, куда можно тащить все, что угодно?» Для Нема стало новостью, что в цирк можно тащить все что угодно. Но он лишь коротко потупился. Нет, Фраус, паржа, залепетал он, стараясь не раздражать директрису еще сильнее. Сейчас им ни за что нельзя было рисковать. Но ведь там лекарство для Нема! Послышался девчачий голос. Все повернули головы. Через секунду к лицу Нема прихлынула кровь, зашумев в ушах словно горный ручей в теснине. Так бывало с ним всякий раз при виде Оды. «Мази должны быть охлажденными!» Ода вышла из кабинета и присоединилась к ним, словно они вели приятную беседу. В руках она держала квадратную фанерку, на которой были наклеены песок и высокие пучки травы. Лекарство Директриса щурясь смотрела на Оду. «Да!» Ода состроила сочувственную гримасу. «Ведь у Немо жуткая аллергия!» «Зуд!» «По всему телу!» «Ужасный!» Все тут же посмотрели на Нема. Он поскреб себе локоть. Внезапно у него и в самом деле ужасно зачесалось все тело.